Бойкость. Определение, склонность к активности и наличие высокого уровня энергии. Категории, связанные с взаимодействием. Схожие качества, живость, оживленность, энергичность, искрометность, пребывание в хорошем настроении, рьяность. Возможные причины. Свободолюбие, избыток энергии, любовь к веселью, мотивирующие или нестрогие родители. Связанное поведение. Энтузиазм. Желание сделать так, чтобы люди улыбались. Возбудимость. Любопытство. Жизнелюбимый взгляд на мир. Персонаж быстро говорит, много жестикулирует и прикасается к собеседникам. Персонаж получает удовольствие от сюрпризов и новых открытий. Персонаж просыпается с зарядом энергии и с нетерпением ждет новый день. Желание учиться на опыте. Персонаж видит магию в повседневности. Персонаж пробует новое просто ради забавы. Персонаж получает удовольствие от новых сложных задач. Дружелюбие. Персонаж перебивает из-за возбуждения, а не грубит намеренно. Персонаж подпрыгивает или идет пружинящей походкой. Позитивный настрой, напористость. Персонаж получает удовольствие от музыки, толпы и мероприятий. Персонаж не жалуется. Персонаж отпускает то, что не поддается контролю. Случайные акты доброты, спонтанность. Персонаж предлагает веселые занятия. «Придумал, давайте пойдем в цирк». Персонаж строит дурацкие рожи и ведет себя нелепо, чтобы поднять людям настроение. Активность, удовольствие от физической нагрузки. Персонажа не волнует, что подумают окружающие. Персонаж не упускает возможности. Решимость, персонаж никогда не сдается. Персонаж подбадривает окружающих. Персонаж счастлив. Персонаж высказывает свое мнение. Персонаж принимает решение, руководствуясь эмоциями. Персонаж носит яркую одежду. Сильное чувство идентичности. Непредсказуемость. Персонаж не боится демонстрировать ажитацию. Персонажу тяжело идти медленно, не торопиться или просто бездельничать. Связанные мысли. Мне нравятся рыжие волосы Эммы. Тоже хочу покрасить свои шокируя всех, залезу на стол и буду танцевать. Говорят, это только для мальчиков, но какая разница? Я тоже хочу поиграть в регби. Все так переживают, кто же победит, а надо получать удовольствие от процесса. Связанные эмоции, предвкушение, уверенность в себе, приподнятость, счастье, удовлетворение. Положительные аспекты. Бойкие персонажи – искрометные и оптимистичные люди. Они знают, что приносит им счастье. Способны поднять настроение собравшимся и часто поощряют людей пробовать новое и идти за мечтой. Подавая пример, помогают окружающим избавляться от страхов и быть собой. Отрицательные аспекты. Бойкие персонажи настолько энергичны и непредсказуемы, что находиться рядом с ними бывает утомительно. Они не всегда хорошо чувствуют ситуацию и могут не понимать, когда стоит попробовать развеселить человека, а когда лучше отойти, оставив его в покое. Окружающие могут счесть этих персонажей наивными или безответственными за склонность жить моментом и не загадывать далеко наперед. Пример из кино. Вожатые Гарри и Бекки из фильма «Ценности семейки Адамс» бойкие энтузиасты. Они создают хорошее настроение и поддерживают всех отдыхающих в лагере Чиппева. Они настроены оптимистично, и их не отталкивает грубость и асоциальное поведение. Все это превращает их в достойных противников для Уэнсдэй и Паксли, намеревающихся сбежать и спасти дядю Фостера. Дополнительные примеры из сериалов. Бекки Розен, сверхъестественная. Кеннет Парсел, студия 30. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жесткость, Конфликтность, стремление к правильности, претенциозность, скупость, традиционализм. Сложности для бойкого персонажа, разрыв отношений, ситуация, требующая собранности и сдержанности, работа в сжатые сроки, необходимость следовать правилам, с которыми персонаж не согласен, персонаж разрывается между тем, чтобы быть собой, и тем, чтобы дать повод любимому человеку гордиться им.